О том, как губят себя. Чтобы понять, почему желание нравится губительно для человека, следует разобраться, кто такой человек. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом «Кто я такой вообще?» Вероятно, нет. Если кто-то когда-то и задавал вам такой вопрос, вы наверняка испытывали желание ответить иронически. «Я человек. Не видишь, что ли?» Обычно же так не спрашивают. Вопрос формулируется таким образом, что собеседник в ответ называет свое имя, возраст, должность, место работы. В том, что собеседник является человеком, сомнений не возникает. Я же, как видите, готова усомниться. Человек — это воплощение духа, который является на свет, чтобы усвоить уроки материального уровня. Он переходит из одной жизни в следующую — Сознанием того, что он на пути восхождения на более высокий уровень развития нельзя перескакивать через ступеньки. Ему известно, что лучше всего постигается то, что подобно тебе. Поэтому материальность необходимо постигать, находясь в материальном теле. Так духовное начало выбирает в себе материальное тело, выбирает в качестве друга на срок пребывания в материальном мире и с этим другом сообща проделывает определенную часть пути по дороге своей судьбы. Дух есть чувство, душа есть знание. Дух выбирает местоположение жизненных уроков, душа выбирает средства познания. Духовное существо знает, какие трудности ожидают его на этом свете, и тем не менее приходит, чтобы их усвоить. От знаний проку мало, если они не усваиваются. Усвоенные знания оседают в сознании и их используют для созидания материального уровня. Разум, который действует одинаковым образом как в духовной, так и в физической плоскости, является собой житейскую мудрость. Вопрос. Что означает духовная сущность? Можно ли ее лицезреть? Ответ. Можно, если смотреть сердцем. Сейчас я его опишу. Представьте себе точку, из которой исходят в разных направлениях энергетические волны. Они бесконечны. Таков и ты, человек, он же — духовное существо. Вопрос. Есть ли у вас начало или конец? Нет, есть только средоточие. Есть ли начало или конец у жизни, у неба, у Бога? Ответ — нет. Ведь все это одна и та же энергия. Различаются лишь названия — в зависимости от того, под каким углом их рассматривать. Вдумайтесь, я безграничен, жизнь безгранична, Бог безграничен, средоточие моей жизни заключено во мне, а я со своим средоточием в них. Короче говоря, во мне есть все, и я есть во всем. Мы были бы в состоянии видеть это сердцем, слышать сердцем, обонять, пробовать на вкус и осязать сердцем, А значит, ощущать, если бы не ограничивали себя из-за страхов. Мы оскорбляемся, если кто-то говорит о нас «ограниченный человек». Да, мы ограничены. Давайте в этом сознаемся, и мы станем тогда менее ограниченными. Ограниченность и неограниченность есть в каждом человеке. Ограниченный человек подвержен болезням. Почему? Вспомните, как вас наставляли с детства, когда какое-то дело у вас не получалось. Скорее всего, вам говорили «напрягись», что вы и делали, и продолжаете делать до сих пор, несмотря на то, что толку от этого все меньше и меньше. Что же это означает? А то, что мы живем во власти страхов и автоматически делаем то, что делает страх, вызывает напряженность, укорачивает, сжимает, вызывает оцепенение, лишает гибкости. Как только что-то нами совершено, Мы тут же принимаемся это оценивать, то есть истреблять. Все, что ограничено, поддается оценке. Все, что не ограничено, оценке не поддается. Запомните: всякий раз, когда вы произносите я сам или человек, в действие приходит энергия духовного существа. Вообразите себе духовное существо и что с ним происходит, когда вы напрягаете все свои силы. Вы берете его, как если бы взяли бесконечное небо, и начинаете спрессовывать в середине. Мобилизуете и концентрируете его, чтобы оно ужалось. Точь в точь как ужимается колбасный фарш, загоняемый в оболочку. На это уходят время и силы. Много времени и много сил. И, наконец, желаемое достигается. Начинаете живо заталкивать его внутрь себя, и надо же! ощущаете, что консистенция жидковата. Дело-то по-прежнему не двигается. Тогда вы принимаетесь укорять себя, либо кто-то из окружающих говорит вам «возьми себя в руки». Вы так и делаете, сосредотачиваете всю свою силу и умение в руках до тех пор, пока руки не сожмутся в кулаки из-за страха, что желаемое не достигнется. Далее вы идете и дубасите кулаками того, кто, по вашему мнению, виноват. А может, и не дубасите, поскольку в предыдущих жизнях достаточно надубасились и были биты сами, и чувствуете, что так дела не делаются. Как вы поступите теперь? А как поступает испуганный человек? Он способен мыслить лишь в одном направлении. Это значит, что он напрягается еще больше, сжимает кулаки еще сильнее, отчего заключенная в них энергия уплотняется до такой степени, что возникает очаг болезни. Ткани человеческого тела невозможно сжать до плотности, превышающей плотность тяжелых металлов, потому что прежде чем такое состояние наступает, тело человека отправляется к проотцам. Теперь душа получает возможность сделать выводы из ошибок в прошедшей жизни и строить планы на будущую жизнь. Таким образом, когда человек напрягается, мобилизуется, концентрируется, он поступает неверно. А как следовало бы, Пример из жизни. Иду я как-то днем по улице и вижу стайку мальчишек, шумно занятых какими-то своими делами. Издалека видно, что один из них — тот, что с умным лицом недавно плакал. Кто его обидел? Остальные по виду миролюбивы. Как вы думаете, где человека больше всего привечают и больше всего стращают? Конечно же дома. До меня долетают слова вожака, который по-дружески советует. «Да ладно, не бери в голову, ерунда все это». Я рассмеялась про себя, так как уже давно не слышала такого пожитейски мудрого наставления. Как было бы здорово, если бы рассудительность этого мужичка не оказалась бы затвинутой в угол, запорванные им штаны, если бы умные люди не смогли заставить его напрягаться и брать себя в руки. Представьте себе, что вы, весь такой собранный и напряженный, расслабляетесь, то есть даете свободу. Вы же растечетесь во все стороны, подобно небу. Неусвоенные житейские уроки подобны небесным тучам, столь же ограниченным, как и ваши страхи. Поглядите, у тучи есть такое же средоточие, как и у вас, духовного существа. Попробуйте совместить собственное средоточие с сосредоточием тучи проблемы, то есть сосредоточиться. Сразу это может и не получиться. Если вы знаете, что нужно сосредоточиться, то между этими двумя точками образуется прямая линия. И, сосредоточившись, вы сможете сделать шажок в сторону второго центрального пункта. Если вы прислушаетесь к своим ощущениям и поразмыслите, окажется, что кое-что проясняется. На следующий день сосредоточьтесь снова, и что-то станет еще ясней. Теперь, возможно, потребуется несколько дней или даже недель, чтобы осмыслить полученную информацию, настолько она объемна. Сосредотачиваясь все более целенаправленно, вы достигаете сердцевины первой проблемы и ощущаете, словно там порвалась некая петля. Это первичная энергия, вызвавшая проблему, которая стала распарываться благодаря исключительно человеческому свойству сосредотачиваться и распутала всю оставшуюся проблему. Распутала сама. От вас ничего больше не потребовалось. Вы и так уже совершили поступок достойный человека. Теперь будет гораздо легче сосредоточиться на следующей проблеме. Животное умеет напрячься и напасть на предполагаемого противника, а там будет, что будет. Поступком, достойным человеческой рассудительности, является сосредотачивание, при помощи которого можно решить все проблемы человека, и небесные, и земные. Каждый человек способен сосредотачиваться, хотя многие, даже не попытавшись, жалуются на то, что у них не получается. Чем сильнее страхи, Тем больше вы спешите, и тем действительно труднее это удается. Если вы не обладаете настойчивостью, то и не старайтесь. Высвободите страхи и попытайтесь медленно и спокойно сосредоточиться. Сосредотачивайтесь осознанно. Произносите мысленно. Я отпускаю страх на волю. Он уходит. Теперь я сосредотачиваюсь. Что-то не получается. Попытаюсь снова. Уже немного лучше. Сами подберите слова для разговора с собой. Убедитесь в том, что тело не напряжено, иначе это будет самообманом. Расслабьтесь. Сосредоточьтесь снова. Как гласит пословица, вода камень точит. Не сомневайтесь, так оно и есть. Вы можете возразить, что это утопия и что сосредоточенность не сделает за вас предстоящей тяжелой работы. Верно, не сделает, зато вы получите подкрепление. Являются помощники со стороны. Они явятся сами, без вашего зова. Они явятся и нуждаются в этом уроке. Вы же, в свою очередь, станете оказывать помощь кому-то третьему, потому что для своего развития вам потребно сосредоточиться на выполнении его работы. Духовное единение людей на том и строится, что каждый делает то, что способствует его развитию, и в итоге все, что нужно, оказывается сделанным. Никто не пересчитывает на деньги, сколько стоит моя работа и сколько ты мне теперь должен, а радуется тому, что смог что-то сделать соответственно своим способностям. Смог быть человеком. Умный сосредотачивается, чтобы помочь тому, кто поглупее. А кто поглупее, сосредотачивается, чтобы помочь тому, кто поумнее. Есть много всего, чего не умеют умные, но зато умеют глупые. Оба довольны собой друг другом. Так мы все и живем. Вот только отношения прямо противоположны потребности. Благодарим друг друга в глаза и платим деньги за сделанную работу. А за глаза высмеиваем друг друга за глупости и неумение. А в результате люди зарабатывают стрессы. Таким образом, когда вы высвобождаете стрессы, вы делаете ту же работу, но относитесь к работе с любовью, умеете сосредоточиться и испытываете счастье от того, что умеете делать то, что умеете, и благодарите небо за то, что кто-то умеет делать то, чему вы пока не научились. Подсознательно способен сосредоточиться каждый человек. Как это распознать? Например, Вы приходите к человеку побеседовать и еще до начала разговора неожиданно для себя спрашиваете «Ты здесь?», хотя и видите, что он на месте. Если тот вас не замечает, значит, его там нет. Он на чем-то сосредоточен и отсутствует духом. Поскольку душа у него на месте, это позволяет ему заниматься любым физическим трудом, в том числе высококвалифицированным. «Первейшему средству общения — сердцу. Про это известно, потому и слетели с ваших уст эти слова. Может случиться, что человек обращает к вам свой взор, и по его глазам видно, что он не понял, о чем речь. Это значит, что обученное вежливым манерам тело действует автоматически, покуда на место не вернется дух. Вам тоже могут задать этот вопрос, и вы удивляетесь. Я же здесь, к чему этот вопрос? А, возможно, даже обижаетесь». И нам и делается не по себе, и он начинает тормошить ближнего. Что с тобой? С ним все в порядке. Он всего лишь сосредоточен на самом важном — на совершенствовании себя как человека. Большинство людей способно сосредотачиваться лишь наедине с собой. Мало кому удается это делать в сколь угодно большой и шумной компании. Кто такой способностью не обладает, тот может запаниковать при виде сосредоточившегося человека. В повседневном обиходе слово «сосредотачивание» употребляется редко, а о сосредоточившемся человеке обычно говорят «глубоко погруженный в свои мысли». Научитесь правильно употреблять это словосочетание. Тогда вы сможете беспрепятственно дать ближнему, например, школьнику, добрый совет «сосредоточься, постарайся определить суть задания». И тот его определит, если вы нервно не будете его подгонять. А если вы вдобавок объясните ему, что его мозг устал от перенапряжения, что хорошо бы немного отвлечься, побегать, попрыгать и лишь потом сосредоточиться вновь на учебе, то вы поможете ребенку по-настоящему. После этого учеба пойдет как по маслу. Внешний вид сосредоточившегося человека сопоставим с внешним видом и поведением душевно больного. У обоих сосредоточение духа в данный момент находится за пределами тела и души. Чем более возвышена и более далека проблема, на которой человек сосредотачивается, тем выше и тем дальше находится его дух. Различие состоит лишь в том, что у душевно больного дух прячется подальше от испуганной души, дабы избежать собственной гибели, и в этой жизни может уже не вернуться. У сосредоточившегося человека дух отлучается добровольно и возвращается соответственно потребности. Желание быть человеком, а значит иметь все самое лучшее сводит человека с ума. Потребность быть человеком, а значит отдавать самое лучшее, делает человека философом. По форме они похожи, но по содержанию разительно отличаются. Содержание выражается в действии. Философ рассуждает, душевно больной умничает. Все мы в некоторой степени философы, и в некоторой душевно больные. К сожалению, чаша весов сильно кренится в сторону душевнобольных. Философия начинается со средоточия, тогда как душевная болезнь средоточием завершается. Философия может взмыть на такую высоту, что устремляется в заоблачную высь, И то, что недопонято современниками, остается освоить грядущим поколением. Умничение душевнобольного, хотя и способно кружить на высоте небоскреба, но взмыть оно не может, поскольку корнями вросло в землю. Подведем итоги. А. Сконцентрированность повышает целеустремленность, а это, в свою очередь, способность сконцентрироваться. В результате получается индивидуальное развитие в замкнутом круге, то есть в материальной плоскости, следствием чего является болезнь. Б. Сосредоточение формирует целенаправленность, а целенаправленность развивает способность сосредотачиваться. В результате мы имеем общее развитие, которое повышает как духовный, так и материальный уровень и дематериализует болезни. Когда мы научаемся воспринимать себя как жизнь и как Бога, границы неизведанного отступают, и ограниченные представления о себе, жизни и Боге обретают новые, более широкие масштабы. Лишь с достижением известной зрелости мы осознаем, что человек, жизнь и Бог — Это фактически одно и то же. Духовный человек подобен безграничному небу, а человек физически подобен земному шару на этом небе. Небо может существовать и без земли, но земля не может обойтись без неба. Человек, который в данный момент уравновешен, способен видеть дух, потому что смотрит в этот момент сердцем. Испуганный человек, к сожалению, видит то, что желает видеть. От увиденного мне стало ясно, почему восточная философия утверждает, что человек есть Бог. Христиане это не приемлют, поскольку христианством Бог выведен за пределы человека, вернее, поставлен над человеком. Желание доказать свою правоту вынуждает человека пространно говорить о своей вере. Ему невдомёк, что тому, кто много о чем то говорит, именно этого отчаянно не достаёт. Кто верит, тот не разглагольствует о вере. Он верит. Суст слетает то, что томит душу. В уста отправляется то, что душе потребно. Кто не способен общаться с сердцем, тот пусть общается, по крайней мере, устами. Тогда на сердце станет легче. Кто держит рот на замке, либо думает одно, а говорит другое, тому на сердце ложится тяжкое бремя. У кого сердце отказывает раньше, у того это бремя образовалось быстрее. У человека здорового духовно и физически центры духа, души и тела расположены настолько близко друг от друга, что в минуту полного душевного покоя могут даже объединяться один в другом. Где расположена эта точка? Если вы ждете от меня ответа, спросите у себя, с чего начинается жизнь. С любви, не так ли? Значит, эта точка находится в сердце. Проблемой для многих является ощущение, будто они находятся где-то в ином месте — На это можно сказать следующее, что для одного человека счастье, для другого — несчастье. Распознавание самого себя и одновременно отношение к себе как к телу действительно вызывает ощущение раздвоенности, способное довести до отчаяния. Возникает вопрос, который из двоих настоящий «я». Иной утверждает, будто ощущает рядом с собой чье то присутствие и постоянную слежку. Это рождает чувство ужаса. Ощущение это мне знакомо, но мне этот загадочный некто с детства придает смелости и чувство защищенности, тогда как вас оно страшит. Следовательно, это ваша проблема. Пример из жизни. Ко мне обратилась женщина, крайне озабоченная тем, что ни одно из прописанных психиатрами средств не в состоянии унять ее страхи. Она ощущала, что кто-то постоянно за ней наблюдает. На людях было еще ничего но наедине с собой у нее возникало чувство ужаса как знать вдруг этому страшному неизвестно откуда взявшемуся существу придет в голову на нее напасть а рядом никого способного ее защитить она не могла доказать что причина ее страхов неведомый преследователь так как собственными глазами его не видела когда я спросила каким образом она ощущает чужое присутствие женщина не могла объяснить я подсказала что она видит сердцем и женщина тут же согласилась способность видеть сердцем не была воспринята ею как счастливый дар лишь когда я сказала что вижу то же самое что и она у нее вырвался вздох облегчения наконец то нашелся человек который не считает ее сумасшедшей а теперь взгляните влево сказала я обративший взор туда она застыла и сделалась мертвенно бледной все ясно там тоже был кто то Затем, по моему совету, она взглянула вверх и под ноги, и лицо ее исказилось. «Ну что, со всех сторон окружены?» — спросила я. «Шутка шуткой, но если сверхтребовательный человек не понимает шуток, значит, дело серьезное. Кого же увидела эта женщина? Она увидела себя, духовное существо, то есть человека. А поскольку, как и все мы, она воспринимала себя в форме собственного тела, то и не узнала себя другую. Если я теперь спрошу у вас, от чего люди сходят с ума, то вы, вероятно, согласитесь, что с ума сходит от того, что видят себя в истинном свете, то есть видят истину, особенно в том случае, если желают видеть себя исключительно в положительном освещении. Представьте себе, что вы — бесконечное небо, посреди которого находится Земля с ее атмосферой. Человек и есть это небо, способное созерцать Землю, то есть свое тело со всех сторон, слева и справа, сверху и снизу, спереди и сзади — а также под любым иным углом, не поворачивая при этом головы. Если вы ощущаете, будто кто-то идет рядом с вами, взгляните в другую сторону. Он и там тоже. Поглядите вверх, вниз, вперед, назад или в какую угодно сторону. Только глядите сердцем, ибо глазами вы его не увидите. Он повсюду, как и небо. Покуда вас одолевают страхи, вы будете считать себя только телом, подобно Земле, глядящей на небо и желающей доказать, что Солнце, Луна и звезды обязаны вращаться вокруг нее. Когда страхи высвобождены, вы ощущаете себя небом, смотрящим на Землю. Небо есть дух, то есть полное спокойствие, который, хотя и наблюдает со стороны за делами души и тела, однако не применяет к ним ни силы, ни власти, когда те начинают шалить не в меру, их следовало бы урезонить. Дух указывает путь, но не делает за других их работу. Он предоставляет наиболее благоприятную возможность, но не навязывает ее. Душа подобна земной атмосфере, которую Земля, как и тело, вдыхает и выдыхает. Она является частью неба, то есть духа, соединяющий дух с телом. Чем больше разрастаются желания тела, тем больше оно копит все в себе, пока накопленное не вытесняет воздух, то есть душу. Душа отходит. Тело превращается в прах. Средоточие духа и души перемещается в другое место, чтобы обсудить произошедшее и, если надо, когда-нибудь снова вернуться на Землю. Размеры тела ограничены, размеры души переменчивы, дух же безграничен. Если средоточие духа и души расположено в пределах физического сердца, человек здоров, поскольку амплитуда колебаний житейских уроков незначительна. Это не означает, что учиться нечему. Это означает, что он учится на малом. Душа подобна атмосфере Земли, которая является частью неба, то есть духа, однако принадлежит Земле, если Земля имеется в наличии. Она соединяет Землю с небом, тогда как небо с Землей и без того едины. Душа учит Землю считать небо реальностью, то есть сущностью. Кто первичным считает духовность, тот признает единство Земли и неба, и тому легко дышится, ему легче высвободить страхи. Кто несокрушимо верит в первичность Земли, тому его душа должна показать, что может случиться, если не будет неба. У человека затрудняется дыхание. Все болезни дыхательных путей доказывают ошибочность подобных представлений. Человек столь велик, сколь позволяет ему страх. Таким образом, величина человека зависит от страхов. Чем страхи сильнее, тем больше человек замурован в стену своих страхов — подобно воздуху, нагнетаемому в камеру футбольного мяча. По мере высвобождения страхов, футбольный мяч увеличивается в размерах, и его оболочка делается тоньше. Вряд ли кому захочется ударить по нему ногой. Чем ближе величина человека к величине неба, тем меньше у него причин бояться чужой агрессивности. Чем человек меньше, тем его легче вывести из себя. Вывести из себя можно того, у кого один из стрессов перерос его самого. Например, если гордость переросла человека и не умещается внутри, его именуют гордецом. Кого перерос эгоизм, того называют эгоистом. И попробуй потом избавиться от этого ярлыка. Развитие человека, духовного существа, является собой расширение его центра, превращение его в источник излучения. Развиваться можно двояко. Первый. путем исправления умонастроения назовем его путем высвобождения страхов. Чем больше страхов высвобождается, тем дальше отступает завеса темноты, не позволяющая видеть целое. Делать это нужно шаг за шагом, как если бы шел по лестнице, потому что всякое новое знание требует творческой реализации. Высвобождение страха символически сопоставимо с вертикальным подъемом по винтовой лестнице. Привыкание к новому качеству энергии и использование их на практике. Подобно движению по лестнице в горизонтальной плоскости. Для этого необходимо время. Если первейшее значение вы придаете улучшению умонастроения, вам ни к чему опасаться спешки. Даже в том случае, когда идущие рядом в панике убыстряют бег. С уменьшением страхов уменьшаются и другие стрессы. Вы приобретаете способность долго и терпеливо ждать. Становитесь терпеливым человеком. Долгое терпение — короткий путь. Второй путем накопления личного опыта. Это путь освобождения от страхов. Этим путем идет западный мир. Нам свойственно сначала делать и затем лишь думать, хотя нам кажется, что мы обдумываем заранее. Думать умом и значит производить действия, делать с головой. Рассудительно мыслящий человек размышляет, потребно ли то, что придумал ум или нет, и лишь затем берется за дело. Накопление опыта воспринимается нами единственно верным принципом — Наша жизнь напоминает научную лабораторию механики, химии, физики или микробиологии, где проводится убийственное множество опытов, чтобы сделать вывод, удовлетворителен результат или нет. У кого перестают дрожать руки, тот доказывает, что верен его результат. Мы верим и живем в таком духе, пока сама жизнь не докажет, стоит верить или не стоит. Методом проб и ошибок мы изучаем все одно и то же – спереди и сзади, сверху и снизу – с одного боку и с другого, пока не перестаем его бояться. Как видите, вместо того, чтобы сосредоточиться на цели и высвободить страх, мы всю жизнь мечемся, а может и не одну, прежде чем нам удаётся чуточку раскрыться, чуточку улучшить себя как человека. Выбирая путь опыта, мы усиливаем стрессы и страдания и не верим, что можно иначе. Нетерпеливость — длинный путь. Мы являемся одновременно как учениками, так и наставниками. Выступая в роли наставника, мы желаем, чтобы ученики выполняли то, что велит наставник. Ученику не нравится, когда его учат. Он предпочел бы, чтобы учитель сам выполнил за него задание. Его разум не желает понимать того, что наставник не может прожить жизнь за ученика. Так, внутри каждого человека происходит борьба между наставником и учеником, между тем, что нравится и что не нравится. Высвобождая желание и нежелание — человек перестает думать о том, что ему нравится, а что нет. Просыпается интерес к жизни. Если и учеба, и обучение вызывают интерес, то и жизнь ладится.